Поскольку некоторые, как я поняла, воспринимают эту сказку именно как романтическую о любви, хочу предупредить, о любви, принцессах и принцах здесь нет ни слова. «Дудочка» Эта сказка «Сон», вернее, прочитана во сне. Она была в великолепном сборнике с мелованной бумагой, невероятно красивыми иллюстрациями. Жаль, что из всех напечатанных там сказок я успела прочитать и запомнить только одну. И прошу, не говорите, что во сне нельзя читать книги. но ну, сказка, вот она, как я ее запомнила. В темной каюте лежал юноша. Он болел уже несколько дней. Болел тяжело. Видимо, долгое путешествие понемногу забирало его силы. Корабль пережил сильный шторм, а теперь попал в полосу Штиля и дрейфовал. Вся команда была занята ремонтом, и до одинокого пассажира никому не было дела. Конечно, о нем не забыли совсем. Каждый день приходил врач. Пожилая женщина из соседней каюты приносила еду. Но большую часть времени юноша был один. В эту ночь ему стало совсем плохо, и все происходящее он воспринимал как больной бред. Он вдруг оказался на невысоком холме под раскидистой кроной древнего дерева. Сквозь листву просвечивали яркие звезды, лица касался легкий ветерок. А в руках его откуда-то оказалась тонкая тростниковая дудочка, почти детская, хрупкая и невесомая. Удивленный, юноша легко дунул в дудочку, и она запела. До этого он не умел играть, никогда не держал в руках ни одного музыкального инструмента. А теперь играл так легко, словно говорил. И в музыке появлялось что-то прозрачное, неуловимое, словно рождалась душа, душа ребенка, будущего мечтателя и сказочника. Но вскоре все закончилось, и юноша опять оказался в душной каюте. И впервые за все время болезнь спокойно заснул. На следующую ночь повторилось то же самое. Вновь он сидел на траве под деревом и играл на дудочке. Теперь он сам старался вплести в музыку то, что желал бы рождавшимся душам. Веселье, силу, радость от каждого мгновения жизни. Стремление вперед, красоту окружающего мира. И вокруг него из музыки возникли души. Смешливые и задумчивые, веселые и мечтательные. Быстрые, стремительные и вдруг останавливающиеся в удивлении и восторге, когда на секунду замирала мелодия дудочки. Так продолжалось несколько дней. Юноша почти не вспоминал о ночных видениях и все так же болел, а ночью играл на дудочке. Но жизнь на корабле продолжалась. Опять поднялся ветер, вскоре перешедший в шторм. Матросы забегали, спеша укрепить то, что не успели отремонтировать и привести в порядок во время штиля. Немногочисленные пассажиры сидели в каютах, со страхом глядя на поднимающиеся, за иллюминаторами темно-зеленые валы. А шторм все усиливался. В эту ночь юноша не увидел холма и знакомого дерева. Почему-то он вдруг вспомнил о девочке, оставшейся на берегу, о той, с которой он играл с самого детства, с которой читал сказки, лазил по деревьям и таинственному грамотному чердаку, выискивая старинные диковины для своих детских игр. Вспомнил их тайное убежище на этом чердаке, где были собраны красивые коробки, служившие то сундуками пиратских сокровищ, то шкатулками в комнате принцессы. И там же были позабытые теперь книги сказок и приключений. И вдруг понял, что ему надо вернуться в тот старый дом, к выросшей уже девушке, возможно, забывшей о нем. Впервые за время болезни он встал и вышел из каюты, вышел в шторм. В это время в старом доме девушка сидела на чердаке и при свете свечи перебирала детские игрушки. Смахнув пыль с пестрой коробки и вытащив завалившуюся за нее книгу сказок, она, неожиданно для себя, с грустью вспомнила о том, с кем так хорошо играла здесь в детстве. За окном была гроза, струи дождя текли по стеклу, часто вспыхивали синие огни молний. И вдруг девушка в этих потоках воды увидела корабль. Увидела то же самое, что видели в этом мгновении матроса корабля. Под ливнем, в блеске молний, на палубе появился юноша. Почти ничего не замечая вокруг, он добрался до мачтой и стал под ней. А в руках у него откуда-то возникла тонкая додочка какие мастерят для себя дети. Музыки почти не было слышно в звуках шторма. Но он играл и от его мелодии вокруг появлялись легкие, словно бы детские, чуть светящиеся золотистым светом силуэты. Все больше и больше собиралось их вокруг корабля, словно отодвигая шторм, поддерживая корабль и пронося его через громадные валы. Это были те, кто родился из музыки, звучавшие под раскидистым деревом при блеске звезд, те, кто потом родятся среди людей, а юноша играл.